Глава пятая. Брат отключился быстро. Захрапел, сжимая в одной руке бутылку, а в другой подарок Самсонова. Ту самую золотую цепь, которую притащил сегодня. Уверена, он бы с радостью продал украшение, если бы подвернулась возможность. Но пока просто пытался уговорить меня надеть эту дрянь поскорее. А я бы лучше набросила на горло удавку. Пока Коля спал, я забрала ключи решила рано утром спокойно отправиться на учебу. Пропускать лекции снова не собиралась. Брат пришел в ярость, когда узнал, что я втайне от него поступила в университет. Кричал, я трачу время впустую, и пора брать двойные смены, нести деньги в дом. Учитывая, что почти вся еда, которая у нас была, покупалась мной. И также то, что счета оплачивала я, так как Коля про них не просто забывал, а скорее забивал. Подобные слова брата жутко злили. На мне вообще были все домашние дела. Мы долго ругались. Коля дико орал, угрожал и запирал дома. Несколько раз приходил ко мне в комнату и торжественно заявлял, что нашел для меня хорошую работу вместо бесполезной учебы. В первый раз он пытался устроить меня кассиром в супермаркет, второй — продавцом в палатку с овощами. Я считала, что плохих работ не было но хотела учиться, поэтому стояла на своем, и со временем я все же смогла ходить на пары. А сейчас Коля опять начал говорить, что я не должна тратить время впустую. Зачем мне учеба, если Самсонов забирал меня к себе? Возможно, он прав. Какой смысл изучать политологию, если уже завтра мой изуродованный труп найдут где-нибудь в лесу? Не легче ли потратить последние дни жизни на что-нибудь более интересное? Наверное, вот этим интересным для меня как раз являлась учеба, поэтому только на улице посветлело, я поехала на пары. Пока добиралась до университета, написала подруге сообщение: Привет, ты сегодня придешь на пары? Первую придется пропустить, буду ко второй, почти сразу пришел ответ. Это радовало. Мне хотелось увидеть лучшую подругу, поэтому как только закончилась первая пара, я пошла в ближайшую кофейню. Там для себя купила кофе, а для Зары — чай. С двумя картонными стаканчиками пошла ждать подругу на парковку и, издалека увидев ее машину, помахала рукой, при этом чуть не пролив на себя кофе. «Привет!» Я протянула Заре чай, как только она вышла ко мне. «Ты почему первую пару пропустила? Что-то случилось?» «Спасибо!» — взяла картонный стаканчик И улыбнулась мне. «Нет, все хорошо. Просто папа опять подарил новую машину. По идее, мне должно было быть удобнее на ней. Но в итоге сегодня утром, выезжая на ней из гаража, я врезалась в дерево. Ничего себе! С тобой все хорошо?» Я тут же взволнованно оглядела девушку. Но, к счастью, ни синяков, ни Садин не увидела. «Да, я слегка помяла бампер, а сама вообще не пострадала, но пару пришлось пропустить». Зара отпила чай. «Но знаешь, хорошо, что врезалась я еще во дворе, а никогда когда выехала на дорогу. Ну его к черту. Не дай бог, были бы жертвы. Лучше буду ездить на своей старой машине. Тебе просто непривычно новая. Может, поездишь на ней где-нибудь на окраине в сопровождении более опытного водителя и привыкнешь?» Зара фыркнула и сказала, что ей вообще больше нравится старая машина. А я не сдержала улыбки. Несмотря на то, что Зара родилась в состоятельной семье и ее с детства сильно баловали, она не выносила понты, выбирала простую одежду и не общалась с мажорами, которые были готовы убить за бренды. Мы понимали друг друга с полуслова, постоянно общались, познакомились еще в начальных классах школы. Тогда Зара находилась на домашнем обучении. Все наши учителя ездили к ней в особняк, А потом директор посчитал, что в паре занятия будут идти лучше, и выбрал меня для компании, ведь именно я показывала серьезные успехи в учебе. Сначала я напряглась от такого поворота, почувствовала себя зверушкой, которую назначили развлекать богатую девочку. Но стоило встретить Зару, как все волнение рассеялось. Пара фраз, и я напрочь забыла, почему переживала. Годы шли, и мы оставались неразлучны. «Ты выглядишь бледной», У тебя все хорошо? – спросила Зара. Мы подошли к университету и присели на скамейку. Я всю ночь смотрела сериал, солгала чуть сильнее, сжимая в ладони стаканчик кофе. Я не могла рассказать ей правду. У Зары было хрупкое здоровье, и сильные переживания для нее являлись противопоказаны. Потому ее семья и устроила домашнее обучение. Лишь потом девушке с трудом удалось уговорить их на поступление в университет, где она собиралась активно посещать лекции. У меня всегда и все было хорошо. Для неё. И было страшно вообразить, что Зара может однажды узнать о том, как я живу в реальности. Я не хотела ее тревожить. Никогда. «Ну ты даешь, Зара фыркнула. «Ты вообще в курсе, что сон очень важен?» «Знаю» но сериал был интересным». Я опять улыбнулась. Рядом с этой девушкой настроение всегда улучшалось. Некоторое время мы сидели на скамейке и разговаривали на отстраненные темы. Шутили и даже смеялись. На какое-то время я забыла про все свои проблемы, но уже во время лекции опять вспомнила про Самсонова. «Проклятие! Что мне делать? Как спастись?» Посмотрев в сторону двери, я подумала о том, как далеко смогла бы убежать, если бы прямо сейчас встала бы и ушла. Денег в кармане минимум, но их хватило бы на билет в соседний город. «Прекрати витать в облаках!» Зара шуточно толкнула меня локтем, и я вынурнула из своих размышлений, но тут же была поглощена другими мыслями. Я вспомнила о том, как брат подбивал меня одолжить денег у Зары, «Чего стесняешься?» — напирал Коля. А твоей богачки не убудет. Она вообще забудет, будто дала тебе пару сотен». «Нет». «Почему?» «Ну, скажи, как есть. Для брата надо. Мне срочно требуется подбросить в бизнес. Потом верну». Он сжимал кулаки и наступал на меня. «Хочешь, чтобы я сам у нее попросил?» — рявкнул. «Стоило представить, как мой брат приближается к Заре, В горле вставал липкий комок. Казалось, одно его присутствие рядом способно испачкать. «Зара не распоряжается своими деньгами», — ответила я. «Все держит под контролем ее семья». Это не было правдой, но Коля не сумел бы такое проверить наверняка. Я знала, Зара одолжит мне любую сумму денег, если попрошу. Семья ни в чем ее не ограничивала. Наверное, так пытались компенсировать то, что не проводили с ней время. Мать Зары погибла, когда та была совсем маленькой. Отец постоянно пропадал на работе. Ни разу не приезжал в наш город, только звонил. Были другие родственники, но и с ними девушка виделась крайне редко. Она росла в окружении слуг и охраны. Иногда меня посещали шальные идеи попросить о помощи. Но я отметала их. Как можно подставить под удар лучшую подругу? Да, ее семья богата, отец занимается бизнесом. Но против Самсонова эти люди лишь пешки. Он сметет их в секунду. Я не имела права так рисковать. Постепенно пары подходили к концу, а я не могла перестать грузить себя мыслями. По кругу прокручивала различные идеи. Но каждая из них казалась абсолютно бредовой. Зара замечала мое состояние и все пыталась понять, что произошло. Задавала много вопросов. А видя, что я отвечала уклончиво, девушка в итоге после пар взяла меня за руку и потянула к своей машине. Пойдем где где-нибудь посидим, пообедаем и поговорим. Не знаю, что у тебя там произошло, но я заставлю тебя развеселиться». Сразу я хотела отказаться, но потом подумала, почему бы и нет. Неизвестно, когда я еще смогу провести время с Зарой. Возможно, никогда. Это могла оказаться наша последняя встреча. Я угощаю, сразу сказала девушка. Но давай сначала заедем ко мне. Хочу переодеться. Нет, моя очередь, твердо заявила я, решила, что если встреча и правда станет последней, только так быть и должно. Оплата за мной. Упертая ты, покачала головой Зара, но спорить не стала. Я часто бывала у Зары, и сейчас предпочла бы подождать ее в машине. Но когда мы подъехали к особняку, в котором девушка жила, она потянула меня за собой. «Зачем тебе тут скучать?» «А я найду, чем заняться», — кивнула на учебнике. «Не будь занудой», — рассмеялась она. «Ладно, если честно, я хотела познакомить тебя с отцом». «Он приехал?» — Изумленно спросила я. «Да», — Зара просияла. «Та машина. Он подарил ее лично. Не просто отправил подарок через кого-то, а вручил сам. Моя подруга встречалась с отцом раз в год. Обычно они ездили отдыхать вместе, когда он находил время в плотном графике». «Но это ерунда», — продолжила Зара. «Теперь многое меняется. Папа, наконец, решил забрать меня отсюда. Хочет, чтобы мы жили вместе. Его работа станет стабильнее». «Так ты уезжаешь?» Еще не знаю», — она закусила губу. «Ты обидишься?» «Нет, конечно, ты что? Я знаю, насколько сильно ты скучала по отцу, как не хватало общения с ним. После ваших поездок ты возвращалась такой счастливой. Если я уеду, ты должна жить здесь». «В смысле?» — поразилась ее словам. «Прямом. Зачем дом будет пустовать?» Она развела руками с таким видом, будто речь шла о самых обыденных вещах. «Я хочу, чтобы папа увидел тебя, и потом не возникло никаких проблем с разрешением. Конечно, я уже рассказала ему про лучшую подругу, но личная встреча тоже нужна». «Зара, я думаю, твоему отцу не понравится». «О, нет, ничего не хочу слышать». Она замотала головой. «Это же отличная идея. Вы с братом живете в маленькой квартире, а у меня будет простаивать огромный дом. Я уверена». «Моему папе ты понравишься, иначе и быть не может». Я не понимала, как отказаться. Зара так радовалась своей затее, что мне не хотелось ее расстраивать. Может, она чувствовала вину? Уезжала, оставляла меня и хотела хоть как-то сгладить этот момент? Я знала лишь то, что, возможно, совсем скоро и вовсе не буду жива. Но нельзя же отвергнуть ее предложение под таким предлогом. Я возражала. Слабо. «Осторожно». А подруга не слушала, отмахивалась от всего. Она настаивала, что так будет лучше. И вообще, я могу приглядеть за домом в ее отсутствие. Мы как раз зашли в гостиную. Зара потянула меня за собой. На мое новое возражение она ничего не ответила. Но зато, подняв голову, девушка посмотрела наверх лестницы и сказала. «Привет, папа». Я тоже сразу же подняла голову. Ожидала увидеть интеллигентного мужчину, того почтенного бизнесмена, которого успела нарисовать в своем воображении, а столкнулась с настоящим кошмаром. Палач. Он возвышался, будто скала. Двинулся вперед, спускаясь по ступеням, и, кажется, весь мир задрожал. Реальность раскололась, обрушилась на мои плечи. «Нет, нет, не может быть!» Сердце дало перебой. Ледяной ком застрял в горле. Я не могла сделать ни единого вдоха. Кислород, словно свинец, забился в груди. Под ребрами заныло от боли. Я начала часто моргать, считая, что мне все это лишь чудится. Но к нам действительно приближался палач. И Зара назвала его папой. Бред какой-то. Он даже по возрасту не годится моей подруге в отцы. Да, он старше меня». Но не до такой степени. Мысли забурлили, и сознание заполонилось оглушительными взрывами. Я вообще понятия не имела, как реагировать на эту ситуацию. Азара тем временем подошла к мужчине и, держа меня за руку, спросила у него. «Ты торопишься?» Мужчина кивнул, а девушка шумно выдохнула. «Может, немного задержишься? Я хотела познакомить тебя с моей лучшей подругой. Это Ксюша». Если раньше палач вообще не обращал на меня никакого внимания, будто я представляла собой лишь тень, то тот он вдруг обернулся и скользнул по мне взглядом. Я молилась лишь об одном — «Пусть он меня не узнает».